и чтобы тебя уже потом не дергать с поездками, рассуждал капитан. Чтобы ты спокойно доделал всю камералку. Обработка материалов. Вы правы, раз у нас уже все пошло не по плану, план составляем на ходу. Сейчас все едем к сфере, а потом уже переносим лабораторию Жоржа, чиним антенну и прочее. Мингли оглядел команду. Да, согласился Гречкин, вполне себе. Остальные молча кивнули.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 «Понятия не имею», — ответил Саид. «Переодень скафандр и поехали», — сказал Мингли.